Глава 12. Враги и союзники. Как в итоге я от Себастьяна отговорился, уже и не помню. Помню только, что в итоге мы пришли к соглашению, что я возьму время на подумать, а потом сообщу о своём положительном решении в течение недели по телефону, который Папаша заботливо подготовил для меня на отдельном листочке и своими руками сунул мне в карман штанов. После этого он похлопал меня по плечу, ещё раз повторил: "Неделя, Серж, неделя". И на этом мы распрощались. В общежитии я возвращался не торопясь, заложив широкие круг по территории академии, чтобы всё обдумать. А обдумать предстояло немало. Дальше закрывать глаза на очевидные вещи, чем я занимался все последние дни, уже не выйдет. придётся признать, Арадка задумали развязать войну. Причём не в одиночку, а явно при поддержке других кланов, как минимум, Чемберс и Грикс. И эту войну они планируют вести не против других редизайнеров, и уж тем более не против Даргов, они планируют избавиться от людей, от тех, кто по их мнению не приспособлен к выживанию в мире, каким он сейчас является, а тех, кто является обузой для нового вида людей, людей, обладающих реализмом. Но войну эту они пока что не готовы выносить в поля. Сейчас им это не выгодно. Сейчас они ведут партизанскую подрывную деятельность, стараясь заставить человечество максимально зависеть от реадизайнеров. охватив как можно больше сфер влияния и производства, подмяв их под себя и позже, отрезав от них людей, мятежные редизайнеры могут при удачном стечении обстоятельств выиграть эту войну даже без крови. Если в руках редизайнеров окажутся городские коммуникации, производство пищи, воды и прочие необходимые для жизни простых людей службы, а потом они перестанут поддерживать их работу, Человечество сожрёт само себя. Да что там в теории? Достаточно просто вывести всех редеайзайнеров из всех городов мира, отдавая их на съедение даргам. Каждый день какой-нибудь город в мире оказывается на пути гона, и только совместные усилия людей и редеайзайнеров помогают с ними справляться. Если убрать из этого уравнения хотя бы одну часть, города будут пропадать с карты один за другим. Вот только Как собираются мятежники убрать редизайнеров? Хотя нет, даже не так вопрос стоит поставить. Скорее стоит спросить, что они собираются делать с теми редизайнерами, которые не присоединятся к ним. А такие будут, и будет их немало. Не знаю, какое количество мятежников под свои знамёна планируют собрать Радка, но тех, кто к ним не пойдёт, должно быть не как не меньше, а то и больше. Чёрт! Куда ни плюнь, оттуда торчат уши моего папаши и его клана. Самые слабые, они как водятся одновременные и самые агрессивные, причём не только в отношении других кланов, но и в отношении того же бизнеса, например. Кто бы ещё, кроме них, смог буквально создать монополию в транспортном бизнесе, создав сеть Радка? Ох, мать его, сеть Радка. Да им уже не надо захватывать никакие службы, чтобы потом бросить их. У них уже всё есть. Достаточно им перекрыть всем, кроме списка избранных, доступ к Сети и всё. Транспортный коллапс. Города окажутся всё равно что в осаде, без поступления каких-либо ресурсов и банально продуктов из ресурсных посёлков и ферм. Другие кланы, конечно, могут попробовать исправить ситуацию своими порталами, но достаточно вспомнить, как мы с Никой оказались в гнезде скопий, и сразу станет ясно. Этого варианта ратко не боятся. Властелины пространства они легко могут победить какого угодно противника даже без драки. Конечно, останутся ещё экспедиционные группы и железная дорога. Куда без них? Но, во-первых, это долго, во-вторых, это опасно, в-третьих, много ли груза перевезёшь таким образом? То есть, много, конечно, но для этого сначала придётся переоборудовать машины и поезда, отправить их в рейс туда, дождаться их обратно, а это всё время, время, которое города проведут без ресурсов и в голоде. К тому же, не факт, что они потом вернутся обратно. И не факт, что даже если вернуться, всем всего хватит. А ведь Сера это даже не единственное, чем могут надавить Радка, потому что Радка не единственные, кто будет давить. Не знаю, какие ниши жизни подмяли под себя Чемберс и Крикс, но не то же со 100-процентной вероятностью саботируют их, оставляя города огонерировать. А ведь три клана это наверняка не все, кто участвует в этом заговоре. Уверен, что их намного больше, как и сфер жизни, которые они могут заблокировать своим бездействием, если не сказать саботажем. Получается, в одночасье города могут превратиться в огромные клетки, остаться внутри которых равносильно смерти, а выйти равносильно жестокой смерти. Слишком сильно люди привыкли полагаться на рея-дизайнеров, слишком глубоко проник реядис в обычные сферы жизни. Никакое управление 0 тут уже не поможет. Его сотрудники в свободное от службы время пользуются теми же благами цивилизации и вряд ли способны представить себе, что может быть иначе. Но план мятежников подразумевает полнейшую секретность. полную таинственность. Их план выгорит только в том случае, если весь их промышленный саботаж случится одновременно и неожиданно для людей. Весь план основан только на том, что люди до самого последнего момента будут уверены, что всё идёт хорошо и что так будет всегда. Если люди будут уверены в стабильности Именно по всем этим причинам мой папаша, а вернее, его клан хочет принять меня к себе, чтобы вся шумиха вокруг моей личности наконец-то улеглась и утихомирилась, ведь всё это время единственной её причиной были сами Радка. Не было бы их дурацких принципов, не было бы их попыток убить меня, не было бы никакой шумихи, и сейчас они это поняли. Только вот уже поздно. Само собой, после всего случившегося, я ни при каких условиях не соглашусь пойти к ним в клан. Мало того, что это будет означать, что я молчаливо соглашаюсь встать в боевой строй мятежников, воюющих против людей и других редизайнеров, так ещё и никто не гарантирует, что я до этого момента вообще доживу. Я всё ещё помню рассказы Ники о том, что внутри кланов происходили и дуэли, и даже убийства. Так что мешает сделать то же самое со мной? Принять в клан и на весь мир с широкой улыбкой объявить о благосном воссоединении отца и сына, а после едва выключат камеры, перерезать глотку и скинуть труп в канаву. Да я бы и сам так сделал в предыдущей жизни, если бы потребовалось. Отличный план же. Себастьян явно просчитал риски, прежде чем выкладывать мне все факты. Что я могу, по сути? Я простой парень из какого-то провинциального городка, почти деревня, пусть ни дюжиных способностей, но при этом не имеющего за спиной ни клана, ни рода, ни друзей толком. Я могу рассказать все свои домыслы Висла, а дальше что? Могу рассказать их Беловым, а могу не рассказывать. Висла расскажут сами. И что дальше? Допустим даже Сарафанное радио разнесёт эту новость по всем дружественным кланам, и тогда она обязательно дойдёт до тех же мятежников, ведь сарафанное радио именно так и работает. Этот метод не подразумевает контроля, а распространение информации. А мятежники стоит им понять, что их раскрыли, тут же притворяют свой план в том же виде, в каком и собирались, только чуть раньше, а то и не раньше, а как раз в своё время, если другие кланы будут тормозить. Так, наверное, думал Себастьян. Надо думать, что именно через неделю всё и начнётся. Не зря же он дал мне именно этот срок. Неделя – это очень мало. Это как раз примерно столько, чтобы люди не просто передали друг другу информацию о грядущем социальном катаклизме, но и всерьез задумались о ней. Только вот Себастьян кое-чего не учел. У меня есть кому рассказать о его плане. И мало того, он даже мне поверит. Я достал из кармана телефон и набрал номер майора Суджука. Не тот, с которого он мне звонил в последний раз, а тот, который он дал мне после допроса. По непонятной мне причине номер значился как отключённый. Тогда я перезвонил на неизвестный номер, по которому болтал ночью. Равнодушная компьютерная тётя в трубке заявила мне, что такого номера вообще не существует, видать, это из-за защищённости линии. Я убрал телефон в карман и задумался, что ещё я могу сделать? Сделать? Нет. Сделать я как раз сейчас ничего не могу. Самый максимум, что я могу сейчас это тянуть время, тянуть эту неделю, не давая никакого ответа Себастьяну. Просто чтобы дать время хотя бы самому себе, чтобы что-то придумать. Это будет намного более эффективно, чем если бы я даже отмочил какую-то новую выходку в попытке привлечь к себе внимание общественности. Здесь просто не к чему привлекать внимание. Что мне нужно сделать? Сбежать из академии через лес, вскрыть себе вены с воплями о неразделённой любви, начать сыпать стрелами направо и налево и дожидаться, когда меня скрутят и проверят на психические заболевания? Что бы я ни натворил, нет никакой гарантии, что информация об этих выходках вообще выйдет за пределы академии. Как она выйдет, если академия, считай, что отрезана от остального мира? А, разумеется, у директора есть какие-то средства связи с внешним миром и хмм, директор. Директор помнится мне в своей вступительной речи как раз говорил о том, что редизайнеры это щит и меч человечества в войне против даргов. А кто-то среди студентов, помнится мне, при этих словах издавал саркастическое хмыканье. «Жаль, я тогда не посмотрел, кто это был. Я же не знал, во что это может обратиться». Одно можно сказать точно. Прямо сейчас среди нас, среди студентов, в том числе первокурсников, есть те, кто в курсе мятежных планов и, судя по реакции на слова директора, ждут не дождутся, когда эти планы воплотятся в жизнь. Но сам Вагнер вряд ли имеет отношение к заговорщикам. Если бы и имел, ему намного проще было бы обойтись без этих пафосных напутствий касательно мечей и щитов, потому что намного проще было бы вообще не поднимать эту тему и не заострять на ней внимание. А если он не имеет отношения к заговорщикам, то он, пожалуй, единственный человек в академии, кому можно рассказать о сложившейся ситуации и кто сможет сделать хоть что-то, хотя бы передать эту информацию на большую землю. уже не от лица, пусть и немного известного, но всё же первокурсника, у которого в голове конспирология пополам с сийскими, а от своего собственного. Если, конечно, он мне вообще поверит. Есть ещё один вариант Персефона Радка, но на самом деле это даже не вариант. С какой стороны ни посмотри, а я ей не доверяю, насколько бы она ни была далека от клона Радка сейчас. А я понятия не имею, насколько она на самом деле далеко, а кровную свистник куда не денешь. Если бы я составлял список подозреваемых в заговоре из персонала академии, Персефона была бы в нём на первом месте. Обращаться же к другим преподавателям это лотерея. Из них всех я уверен только в двух: в Чел и в Диаманте Чемберс. В случае Чил я был уверен, что толку от передачи ей всей информации будет примерно столько же, сколько от передачи этой же информации Нике. То есть почти нисколько. В случае Чемберса я был уверен, что я даже не собираюсь ничего ему рассказывать. В списке заговорщиков из персонала академии он стоял бы на втором месте. А больше никого из преподавателей я пока что и не знал. Самым лучшим вариантом было бы обратиться к сотрудникам управления 0, которые, если верить Судзуку, присутствовали и в академии тоже, но само собой я не знал кто они. Уверен, что даже если бы я каким-то образом смог предугадать сложившуюся ситуацию и поинтересовался у майора, кто именно является этими сотрудниками, он бы мне не ответил тоже. По крайней мере, не ответил бы сразу, а какое-то время, скорее всего, довольно продолжительное, искал бы эту информацию по своим каналам. И всё это при условии, что ему эту информацию вообще предоставили бы, в чём я не уверен. Куда ни повернись, везде сплошные риски. Я будто на минном поле стою. Шагнёшь не в ту сторону, и всё полетит к чертям, вообще всё. Я владею информацией, которая способна спасти мир, но она же может полностью его уничтожить, если распорядиться ею неправильно. И проблема в том, что я не знаю, как это правильно. Ничего не делать, я тоже не могу. Ничего не делать в данной ситуации это то же самое, что помогать Ратко играть по их правилам и помогать осуществлению их плана, а в этом участвовать я точно не собирался. А лучше уж ошибиться и поступить неправильно, чем бездействием допустить то, что произойдёт. К тому же, моя интуиция меня очень редко подводила. Если быть точным, всего один раз подвела. Правда, тот единственный раз закончился моей смертью. Но всякий случай я попробовал ещё раз позвонить майору и по первому номеру, и по второму глухо. Выключено и не существует, как и в первый раз. Тогда я набрал два сообщения, в которых изложил всю суть, и отправил их и на первый номер, и на второй. Со второго тут же пришло ответное сообщение, снова убеждающее, что номера не существует. На первый вроде бы ушло, хотя уведомление о доставке не появлялось. Для верности, подождав 10 минут и так и не получив его, я окончательно уверился в мысли идти к директору. По дороге к административному блоку я почувствовал вибрацию в кармане и тут же полез за телефоном в надежде, что это ответил Суджук. Но это оказалась Ника. Ты где? Гуляю, а что? Кто к тебе приходил? Класс. Теперь и она в курсе об этом. Наверное, Драйс рассказал, больше никому. Никто не в курсе, что ко мне кто-то приходил. Мы с Себастеном по пути Ника во даже не встретили. В любом случае, сейчас мне совершенно не срути с ней разговаривать. Надо как можно быстрее добраться до директора, и переписка с Никой точно не причина отвлекаться от намеченной цели. Потом расскажу. Всё нормально, всё нормально. Так до что случилось? Я со вздохом отключил телефон и опустил его в карман. Если бы я этого не сделал, а просто проигнорировал сообщение, через 5 минут она бы на нервах начала обрывать линию. Если фраза "расскажу потом" не дошла до неё с первого раза, то не дойдёт и с третьего. Тут помогут только действия. К сожалению, с выключенным телефоном я могу и сообщение от Судзюка пропустить, если вдруг он всё же ответит, если появится снова в сети. Но тут уж ничего не напишешь. К тому же, если Ника действительно будет обрывать мне трубку ежесекундными звонками, я всё равно его пропущу. Вечерела. Солнце уже почти коснулось горизонта и потемнело, став из жёлтого красным. Зажглись уличные фонари, соответствующие на столбах с динамиками громкой связи, освещая тропки и дорожки академии. Ещё минут 20 и объявят ужин. До административного блока я дошёл за 7 минут. Шпиль администрации стремился вверх из сгустившихся сумерек, озарённый в вышине красным светом заходящего солнца. Казалось, что эта башня просто висит в тьме и сияет сама по себе, и нет у неё никакого плоского основания внизу. Надеюсь, что я не ошибся. Я шагнул к стеклянным дверям шпиля и толкнул их от себя. Дверь мягко подалась, и я оказался в большом холле. В том самом, где проходил вчерашний большой обед, в том самом, через которое надо пройти, чтобы попасть к лифту, который вознесёт меня на шестой этаж в кабинет директора. За сегодня я здесь уже второй раз, но в первый я был с Персефоной и как-то не особо крутил головой по сторонам, хоть и запомнил, что столов и лавок больше нет. Сейчас здесь не было даже света. Огромное, пустое, гулкое и тёмное помещение с высоким потолком и звенящими каменными плитами на полу. И по этим плитам в мою сторону совершенно бесшумно двигались два светящихся силуэта, два сотканных из чистой оранжевой праны силуэта: медведь и пума.